Городские слои были крайне слабые и не консолидированы. С таким багажом Россия встретила XX век. Вероятно, усилия августейших реформаторов XVIII-XIX веков не очень подействовали. Поэтому вebору приходится констатировать: из истории России оказались исключены все те стадии развития, на которых сильные экономические интересы собственников служили ужасному движению за свободу. Маломощный промышленный пролетариат пока себя почти не проявил, а крестьянские идеалы принадлежат нереальному миру. Конец цитаты. Но джинс западного модерна был выпущен из бутылки. Он обрёл самостоятельность, потеряв привязанность к изначальному месту своего распространения. Экономическая система капитализма начала своё победоносное шествие по земному шару, а рационализация жизни А буржуазическая далеко не только в сфере хозяйства, превратилась в центральную тенденцию всемирноисторического процесса. На рубеже XIX-XX столетий Россия встретилась с модерным лицом к лицу. Результатом явилось рождение модерна по-русски или модерна через пень-колоду, пробивающего себе дорогу с огромными мучениями и издержками. Любое же сопротивление веяниям времени утверждает Вебер конечным счёте обречено на провал. Цитата. Россия теперь окончательно встала на путь европейского развития, каковы бы ни были в ближайшее время возможные тяжёлые рецидивы. Конец цитаты. В области экономики модернизация означала развитие капитализма. В России на начало 20 века всё ещё оставалась крестьянской страной с общинным укладом. Аграрный вопрос, замечает Вебер, который в на Западе вообще не существует, является в России одним из самых острых. При этом никто толком не знает, как его можно решить. Нужно ли реформировать общину и какие это будет иметь последствия. Духовные потомки славянофилов, народники и другие поклонники деревенской экзотики стоят за сохранение архаика социалистических устоев российского крестьянства, но их программы кажутся мало реалистичными. Тем временем капитализм проникает в деревню без всяких реформ. Цитата. Экономически сильные крестьяне сдают землю в аренду, продают или получают её в личное наследство, правда, только в пределах общины, не опасаясь никаких переделов. Более слабые общинники находятся у них в руках как должники, и всякий передел лишь укрепляет положение богатых. А поскольку передел касается только земли, но не касается скота и фондов, То эта система вполне считается самой безудержной эксплуатации. Конец цитаты. Помещики по понятным причинам в основной массе не слишком стремятся расставаться со своими правами земельных собственников. Правда, некоторые из них, подобно князю Долгорукову, повторяют: лучше жить в усадьбе без земли, чем как теперь на своей земле, словно высаждённой крепости. Но большинство в своих взглядах закономерно склоняется вправо. В данном отношении интерес представляет следующий веберовский комментарий. Крестьянские волнения и угроза экономическим основам частного землевладения, а именно из этой среды происходили лучшие умы земского либерального движения, сыграли, конечно, свою роль. Это хороший пример того, как реальные условия влияют на идеологию имущего класса. Он также показывает, как гуманитарные идеалы вступают в конфликт с экономическими интересами и в какой мере они могут при этом устоять. Пока экономические основы господствующих в земствах землевладельцев не подвергались угрозе, они готовы были идти за многочисленными политическими и социальными идеологами, происходившими из их среды. Но как только над ними нависла возможность быстрого физического и экономического упадка, освободилось дремавшее до поры Неукротимая энергия противоречивых интересов. События вырывают их из повседневной рутины и чувствительно напоминают им о материальных основах их собственного существования. Соответственно, их взгляды неизбежно и весьма существенно меняются. Конец цитаты. К этому также следует прибавить, что именно материальная независимость дворян-филантропов была важной экономической предпосылкой земских социальных инициатив. Они могли себе позволить заниматься благотворительностью, думать о народе, работать без устали и, разумеется, без какого бы то ни было вознаграждения, ведь дома их ожидали слуги, охотничьи собаки, уютная гостиная, накрытый стол, музицирующие дочери и тому подобное. Проблемы деревенской России начала прошлого века виделись в Эберу запутанным клубком, который в краткосрочной перспективе И два ли кому-то под силу распутать. Слишком уж противоречивая в данной сфере российской жизни складывалась ситуация, и многое разнонаправленных интересов в ней было задействовано. Среди прочего, Вебер предпринимает разбор конкретных программ реформирования аграрного сектора, выдвигавшихся различными политическими движениями и группами, их плюсов, минусов и шансов быть реализованными. В будущем обхины Ученый не верил, полагая, что она будет постепенно разлагаться, быстрее или медленнее, в зависимости от стратегий преобразований, которые будут осуществляться. Выводы Вебера, как и в других случаях, принимают вид ситуативно вариативных и гипотетических высказываний. Один из них, сформулированный как предположение, звучит так: